Глава четвертая. Начало кривой Путилина. В доме Сметанина отца невесты Сусами нас встретили не особенно приветливо. Сама заболела, слегла в постель, а сам темнее тучи рвал и металл, рыча Акилев. Вот. — Дочку вашу хочу попытаться разыскать, любезный господин Сметанин, — проговорил Путилин. — Чувствительно благодарен, а только можно бы и без этого обойтись, — угрюмо ответил старый купец. — Как, вы не хотите отыскать свою дочь? — Совершенно верно, особого желания не имею. — Почему же? — А потому ваше превосходительство, куда же она годится после такого сраму? На всю столицу ославилась и фамилию мою обесчестила. — Ну, какое тут бесчестье? — утешил миллиончик Путилин. — Меня вот Русанов старик просил отыскать невесту, его сына, вашу дочь. — Да ну? — Неужто? — Значит, не вполне прогневался? В голосе Сметанина послышалась радость. Да ведь я бы и вам рекомендовал подождать гневаться на исчезнувшую дочь. А что, если в этой необыкновенной оказии скрывается преступление? Купец побледнел. А именно... А то, что вашу дочь могла похитить какая-нибудь банда негодяев. Знаете ли вы, что произошло почти одновременно с исчезновением вашей дочери? и он поведал ошеломленному миллионеру о похищении дочери-невесты купчихи Сосипатровой. — И у нее? — Что же? Что же такое ваше превосходительство? — А вот это-то и надо расследовать. — Я видите такую милость. Вовеки благодарен буду. — Где комната вашей дочери? Укажите мне, надо ее осмотреть сметанин провел нас анфиладой комнат убранных с поражающей купеческой роскошью вот ее комнаты ваше превосходительство они как и все жилые помещения тогдашнего купечества были меблированы очень просто на диване на стульях на креслах всюду в беспорядке валялись различные принадлежности женского туалета с момента одевания — К венцу вашей дочери эта комната не прибиралась? — спросил Путилин. — Нет, до да того ли было. Это страшное известие как громом поразило нас всех. — Вы не помните, в каком платье была ваша дочь до венчального наряда? — Сметанин руками развел. — Ей-богу, не упомню. Все из головы вышибло. — Скажите, кто прислуживает вашей дочери? — Девушка Паша — Она, то есть ваша дочь, хорошо к ней относится, любит ее? — О, да, дочь моя, не гордячка, добрая, приветливая, так уж воспитана. — Пригласите эту девушку сюда. Через несколько минут перед нами стояла хорошенькая девушка с бойким, плутоватым лицом, несколько смущенным. — Вы слышали, милая, какое несчастье приключилось с вашей барышней? Ее похитили из-под венца». Да, — слышала? — не подымая глаз, пролепетала она. — Вам жалко, барышни? На миг в лукавых глазенках горничной промелькнул какой-то еле уловимый огонек. — Очень-с. — А она ведь нашлась! — вдруг быстро выпалил Путилен. — Да неужто? — отпрянула девушка. — Странное дело. В этом возгласе послышалось больше испуга, чем радости. — Путилин усмехнулся. — Ну, смелая, а теперь покажите, в каком платье была ваша барышня до одевания в подвенечный наряд. — В этом? И он взял с кресла тонкое батистовое платье. — Ах, нет, не в этом. Позвольте мне это. Я уберу. Тут такой беспорядок. В сильном смущении залепетала горничная. — Теперь можете идти. — властно приказал Путилин. Еще растерянный взгляд, и она ушла. В платье Путилин отыскивал карман. «Помилуй бог, чего только не приходится делать!» — шутливо бросил он нам. Через несколько секунд в его руках находилась розовая бумажка. Он подошел к окну и углубился в чтение. «Вы что-то нашли, кажется, ваше превосходительство?» — спросил Сметанин. «Так, пустяки. А вот вы лучше скажите мне, ваша дочь шла под венец с Русановым не по любви?» «Как сказать, она плакала, просила пообождать со свадьбою, но перед моей волей смирилась». У нас в купечестве еще, слава богу, дети отцов слушаются и пропадают, как пропала ваша дочь. Насмешливо бросил Путилин. Миллионера-купца передернула. Так что, любезный господин Сметанин, дочь вашу я поищу и, быть может, найду. Но что она не будет женой Русанова, в этом могу поручиться вам. — Этс. Почему? — Потому. — Пока прощайте. Лишь только что узнаю, скажу вам. Путилин сухо попрощался с хозяином дома, и мы уехали. Сидя в коляске, Путилин раздраженно заметил. — Какие мастодонты каменного века! Сами калечат жизнь, счастье своих детей, и сами же первые поют Лазаря. — Ты... «Что-нибудь узнал, Иван Дмитриевич?» «Только то, что я и предполагал. Но где находится эта красавица Глашенька, я не знаю, доктор». «А как же с с Исипатровой?» «Видишь ли, если моя кривая не обманет меня в этом деле, то она вполне приложима и к похищению сей купеческой дочери». Решив первое уравнение, мы быстро и легко решим и второе.